Местный квартальный надзиратель, доводившийся Анне Филатевне кумом по последней дочери, действительно разговаривал с ней в это время, называя ее кумушкой. Это не ускользнуло от слуха окружающих. «Квартальный-то ейный кум?» Эта фраза, сказанная кем-то, начала переходить из уст в уста. «Пиши, пропала!» — решило большинство. «Да царицы дойду!» «Потому жалованное!» – ворчал чиновник. Панихида окончилась. Это была последняя панихида перед днем похорон. Отпевание тела состоялось на другой день в церкви Смоленского кладбища. Анна Филатьевна купила могилу на одном из лучших мест кладбища возле церкви. На вынос собралось также много народа, был и чиновник, хотевший дойти до царицы, и крашеная дама, и оборванец, заложивший сапоги. Были и приглашенные знакомые соседи с местным квартальным во главе. По окончании печального обряда вдова стала отделять нищих. Милостыня сверх ожидания была очень щедрая, но поминта души муженька расщедрилась, да только вряд ли замолят, Скарит был покойничек, не тем будь помянут, царство ему небесное, вставляли лишь некоторые ядовитое замечания, узнав об обильной милостыне, розданной Анной Филатьевной. После погребения приглашенные поехали назад в дом, где был им предложен поминальный обед. Анна Филатьевна вышла с кладбища под руку с квартальным надзирателем. Задобрит шабаш, пропадут, шептали снова в толпе при виде этой пары. «Да «До царицы дойду, порчал чиновник. Наконец кладбище опустело. Виновник всей этой тревоги остался один под свеже насыпанным холмом. После поминального обеда, продолжавшегося до вечера, наконец все провожавшие разошлись. Анна Филатьевна осталась вдвоем с Анфисой. Последняя занялась уборкой посуды и, только управившись, заметила, что Галочкина сидит у окна, не переменяя позы в глубокой задумчивости. «Анна Филатьевна, матушка, Анна Филатьевна!» – окликнула ее старушка. Та не отвечала. Анфиса подошла ближе и дотронулась до плеча сидевшей. «Анна Филатьевна!» «А? Что?» Точно очнувшись от сна, произнесла Галочкина. «С чего это вы так задумались? Все время молодец-молодцом были, на людях, когда они грех бы и покручинится. А тут вдруг затуманились, ровно в столбнике сидите. Ох, Анфисушка, столько дум, что и не передумаешь. О чем, матушка, думать-то, покойного не вернешь». Надо и без него жизнь доживать. Доживать страшно. Ты чего, матушка, страшится? Смерти тоже так же без покаяния. Да разве покойный-то? Как же вы, матушка, мне сказывали, что исповедовался, и он тайн святых принял? Ох, Анфисушка, голубушка, обманула я тебя грешная. Ты в Невскую лавру помолиться пошла, К вечеру вернулась, я тебе и сказала, чтобы ты к нему не пошла его уговаривать. Ах ты, грех какой! Сколько разов я сама его Христом Богом просила, исповедайся ты, да приобщись, слышать не хотел. Что ты меня с позаранку в гроб кладешь, еще поправлюсь. На спаженках отговею, сам на ногах отговею. Серчает бывало, страсть. «Ах ты, грех какой! Ах ты, грех какой!» Продолжала качать головой Анфиса. «Грех, грех!» Наступило молчание. Сумерки стали сгущаться, в комнате была полутьма. «Что же, матушка, очень-то убиваться о том? Нищую-то братью ты сегодня как следует быть отделила, замолит за его грешную душеньку. Милостыня тоже великое дело». «Клад сделай в церковь-то кладбищенскую, сорока уст закажи, в лавру тоже, помолятся отцы святые», — первая заговорила Анфиса.